Глава двадцать седьмая Хаджар проснулся и тут же с криком потянулся к мечу, но вместо самопального клинка в виде заточенного дротика он обнаружил чью-то морщинистую руку. «Старая для таких фортелей, странник!» прозвучал хриплый, прокуренный голос. Принц повернулся и обнаружил цепкий взгляд янтарных глаз. Он, перевязанный, лежал на просторной кровати под синями довольно-таки фешенебельного по местным меркам дома. Во всяком случае, одна лишь эта комната была больше всего дома Робина. У кровати же, смазывая его ожоги пахучей зеленой жижей, сидела старуха. Выглядела она так, как и должна любая лесная знахарка. Тучная, но с острым носом в чистой ухоженной одежде, на которой местами все же виднелись заплатки. Позади знахарки находился шкаф с многочисленными глиняными склянками. Они, подписанные знакомыми хаджару и иероглифами, хранили разнообразные лекарства. Принц потянул носом, узнавая резкий, слегка гнилостный запах. Болотная мазь. Лечащие свойства низкие. «Болотная мазь?» — спросил он. Знахарка подняла взгляд. От него Хаджар слегка поежился. Стереотипная лесная колдунья. «Как звать тебя, умник?» На чистом наречии, не то что у селян, поинтересовалась старуха. «Хаджар!» — та лишь покачала головой. «Опасное в наше время имя у тебя!» Она явно была не из местных да и дом у нее стоял на отшибе, не внутри деревенского чистокола. «А вас зовут Гнессой?» «Догадливый!» Несмотря на возраст, движения у знахарки были твердые и быстрые. Она легко перебинтовала руки и правое бедро принца. «Промась, откуда знаешь?» Хаджар некоторое время смотрел на старуху. Та, закончив бинтовать ожоги, поднялась, Я отошла к шкафчику, куда убрала остатки мази. Вообще, довольно редкое лекарство. В городе за десятую часть того, что хранилось у Гнессы, можно было купить хорошую лошадь. Все целительные снадобья делали ученые, а их было куда как меньше, нежели воинов-практикующих. Уж слишком долго нужно было учиться, и слишком это было непросто». Учитель рассказал. Хаджар не видел смысла врать. Учитель, говоришь, протянула гнесса, вытирая руки тряпкой и полотенцем. Рекой тебя сюда принесло. Как догадались, знахарка улыбнулась. Она подошла к самодельному столику. Впрочем, здесь все таким было, и подняла с него плошку с аппетитной похлебкой. Вручила ее вместе с ложкой Хаджару. И снова села рядом. Меня тоже когда-то очень давно река принесла. Она много кого приносит. В эту и в другие деревни в долине. Порой мне даже кажется, что она забирает тех, кого отверг внешний мир. Беглецов, несчастных, тех, у кого болит сердце. А здесь их лечит. Гнеса посмотрела за окно и улыбнулась полуденному солнцу. «Лечит лес!» Именно так, с большой буквы. Слово «лес» она произнесла с куда большим почтением, нежели местные. Хаджар дотронулся до груди. Со знахаркой сложно было спорить. Сердце у него действительно болело. «В ученики ко мне не зову», — внезапно сказала она. «Другая судьба у тебя, странник Хаджар, владеющий мечом». Она посмотрела на него настолько многозначительно, что только идиот бы не понял. Знахарка знает. Но откуда? «Торговец много лет назад все уши прожужжал», сказала она, отвечая на так и незаданный вопрос. А тут сперва Лида забегала сказать, что река новенького принесла. Потом из леса охотники потрепанные вышли. Робину ноги перебило. Полгода теперь с костылем ходить будет. Ну и Ири с братьями. В мешках их приволокли. Охотников все спрашивают, что случилось. А они про вожака растрепали. А там уж и про подвиг странника. Ну и тебя, разумеется, с Робином на носилках сразу ко мне. «Кто-нибудь еще знает?» — спросил Хаджар. Внешне он был спокоен хлебал похлебку мирно беседуя с безобидной старушкой, но внутри он был готов к чему, да к чему угодно. Он уже нашел в этой комнате минимум четыре пути к отступлению и несколько предметов, которые вполне могли сойти за оружие. Местные это Гнеса захохотало. Я их, конечно, люблю, но больше как домашних зверушек. Простые они. Безобидные. Не догадались. Хаджар вспомнил могучие тела местных мужчин и взрывной нрав женщин. Вот с этим утверждением он бы поспорил, но промолчал. В любой ситуации всегда лучше больше слушать, чем говорить. «Жаль твоих родителей, странник», — Гнеса забрала опустевшую плошку. «Я их не знала. Куда мне, простой ученицы ученого», до королевских приемов, но хорошими они были людьми. Да, королевству при их правлении туго приходилось, но люди, люди счастливыми были. А сейчас она махнула рукой, поднялась и достала еще одну баночку с простыми лесными ягодами, предложила хаджару, а когда тот отказался, начала трескать их прямо как семечки, наверное. Местный образ жизни все же сказывался даже на просвещенных людях. Торговец говорил, на юге уже и селений-то нет, и города пустеют, всех на рудник гонят. Правда? Правда, кивнул странник. Примус заключил договор с империей Дарнас, а та воюет с империей Ласкан. Если Примус хоть ненадолго задержит поставку даже такой, по меркам имперцев, плохой руды, То расквартированный у нас легионом перцев сравняет здесь все с землей. Вы, начальника, тоже можно понять. Можно понять, Хаджар почувствовал, как у сердца разгорается пламя. Да ты успокойся, принц без короны! Вспыхнули янтарные глаза. Или не знаешь историю, произошедшую 15 лет назад, когда твои отец и дядя отправились на очередную войну. Тут Хаджар завис. Он помнил. Да и захоти, не смог бы забыть день, когда умерли его родители. И то, что произнес перед смертью отец, это был несчастный случай. Что за история? Что случилось на границе? Гнесса немного помолчала, а потом покачала головой. «Не мне тебе ее рассказывать. Не из первых рук получится». Мой учитель военным лекарем тогда служил. Ему рассказал кто-то из пострадавших офицеров, а офицеру кто-то из командования. Потом уже до меня дошла через служанку учителя. Так что не знаю, сколько в ней правды, а сколько лжи. Но знай, у твоего дяди был свой мотив. Какой? Знахарка уже собиралась что-то сказать, как хитро улыбнулась. «Я ведьма лесная или нет?» — хлопнула она по коленям. «Сам выяснишь, Хаджар. Да, кстати, вот, держи». Она достала из-под кровати ящик. Там лежало множество свертков, похожих на тот, что Ирий привязал к стреле. Она вытащила один и положила на стол рядом с кроватью Хаджара, который на этот раз сразу сосредоточился и почувствовал ауру исходящую от свертка, ауру зверя стадии вожака. За один такой камешек в городе можно выручить не меньше пяти сотен золотом. Огромная сумма денег, даже по меркам мелкого дворянина. Здесь же ими, судя по всему, даже с торговцем не торговали. Использовали на охоте. «Я не могу принять это», — тут же запротестовал Хаджар. Сельчане и так слишком много для него сделали. То, что он помог охотникам, было лишь расплатой, не более. «Бери, раз уж дают, странник!» Гнесса захлопнула ящик и задвинула его обратно под кровать. «Говорю же, люди здесь простые. Не обижай их своим отказом, не поймут». Хаджар вздохнул и кивнул. Да и глупо было отрицать, что он не особо-то и хотел расставаться с таким камнем. С его помощью он сильно повысит свои шансы на то, чтобы пробиться на следующую стадию. Стадию телесных рек. А стоило ему открыть меридианы и пустить энергию циркулировать по телу, как открывались совершенно новые горизонты. «Мой тебе на прощание совет, принц Хаджар». Знахарка встала у двери в полоборота. «Не ищи мести, она тебя сожжет изнутри. Будешь потом бродить по земле, пустым, как уголь, вытащенный из костра. Не искать мести за смерть отца, за гибель матери у него на руках, за сестру, с которой еще неизвестно, что произошло, за десять лет, проведенных в облике гонимого всеми урода» за людей, которые все это время живут в рабстве, за страну, ставшую даже не вассалом, а таким же рабом империи. «Я не ищу мести», — едва ли не прорычал Хаджар. Агнесса отшатнулась от того, как запылали синие глаза юноши. «И приду я в столицу тоже не за местью. Я приду за справедливостью». «Нет в этом мире справедливости, принц». А если есть и другие миры, то и там тоже нет. Не умеют люди справедливыми быть. Хаджар хмыкнул и откинулся на подушке. Знахарка, тяжело вздохнув, вышла за дверь. Может, люди и не умеют быть справедливыми, но вот только Хаджар сильно сомневался, что после недавних событий он все еще был человеком. Во всяком случае, сердце у него было явно от другого племени.